Глава 15. «Меч!» — послышался у меня в голове голос Медоеда. «Чего?» — удивился я. «Достань свой меч!» — настойчиво продолжил Медоед. Я вытащил аквилу и нахмурился. «Ну и что? Мне дать тебе в лапы или как?» «Просто воткни в песок». Удивительно, но голос Медоеда звучал спокойно, размеренно и несколько устало. И он вызывал у меня некоторый дискомфорт. Что-что, от моего безумного поручика я как-то представлял другую манеру общения. Ну, хорошо. Я крутанул меч в руке и воткнул его в песок примерно наполовину, внимательно наблюдая за поруччиком. Я понял, что чавка не сбоку прекратилась. Повернув голову направо, я увидел, что Шнырка прекратил есть мороженое и тоже завороженно смотрел на разворачивающееся представление. Затопок встал на задние лапы, положил одну руку на гарду, а вторую — на навершие меча. «Открой свой разум!» — снова послышался голос. «Пожалуйста!» — неожиданно добавил он. Хм. Я был сейчас настолько офигевший, что просто сделал, как он сказал. Первое, что я почувствовал, как в аквиле радостно забилась душа заключенного внутрь орла, как будто радуясь прикосновению друга или соратника, или Черт, Не может быть!» На моих мыслях двери в мой мозг как будто распахнулись настежь и залетели чужие воспоминания, чужие картинки и даже чужие чувства. «Мы, наконец-то, это все таки сделали! Знакомься, это Аквила! Иди и поздоровайся с ней!» Я, как-то странно близко к земле, пошел вперед. Тут уже я осознал, что здесь я... «Это медоед, который передвигается сейчас на четырех лапах, и вижу все его взглядом». Вот я подбежал и обнюхал лежащий меч. Это точно была моя квила, только новенькая, без единой царапины, только что изготовленная. Я аккуратно положил лапу на гарду, а ее накрыла сверху большая мужская ладонь, на которой выделялся здоровенный перстень галактионовых, перстень главы рода. А дальше меня заполнили чувства радости и восторга. Мой океан-душ расширился. Так, стоп. Какой нахрен океан-душ? Откуда он может быть у медоеда? Неужели? Я рывком сбросил наваждение, вернувшись в «здесь и сейчас». Внимательно посмотрел на недовольного тем, что я прервался медоеда, и так же, как в видении, положил свою руку сверху на лапу своего питомца потянулся к душе, заключенной внутри меча, а кроме этого внимательно наблюдал за душой Медоеда. И что я увидел? Это был действительно океан душ. Вот только в отличие от моего, он находился вне тела и души. В данном конкретном случае вне тела и души Медоеда, но, блин, он как будто был и внутри. Как так-то? И он сейчас был частично пуст. Ну или, как бы сказал оптимист, частично полон. В странном океане душ удобно устроились души орла, рыси, скорпиона. А вот громко крикнула душа феникса. Душа пса негодовала, что ей до сих пор не выдали нового хозяина. Она скучала по войне, по крови. Душа ворона хрипло каркнула, насмехаясь над псом. А рядом протяжно завыл волк, постаравшись пнуть лапой ворона, который ловко увернулся. И за всем этим наблюдал медведь, грустно оглядывая резвящиеся души собратьев из с грустью окидывая пустые места других своих товарищей, которых все еще не было рядом. «Твою же мать! Это что такое?» В принципе, это можно было назвать колодцем душ, потому что количество мест было ограничено. Их было всего двенадцать, и находились они за пределами тела затупка. Но это не точно. Но сщалось это именно как безграничный океан душ. Я не знаю, как объяснить разницу, просто поверьте охотнику, это так и есть. Но как такое сделали, я не понимал. Я действительно этого не понимал, кроме того, что это существует. «Будешь смотреть дальше или закончим?» А вот сейчас в голосе медоеда звучал неприкрытый сарказм. «Извини, мне нужно было переварить», — ответил я и не поверил своим словам. «Я извиняюсь перед тупым медоедом», — я хмыкнул и сказал. Хорошо, продолжаем. Убрал руку и снова открыл сознание. А вот следующие воспоминания были уже сложнее. Это была совсем другая картинка. Было другое время, другое место и другое время года. Мальчики и девочки, которые еще не достигли подросткового возраста, стояли во дворе и фехтовали под пристальным взглядом наставника. Эти мечи, которые были у них в руках, я знал. Линкс и Скорпиус. Младшие дети Галактионовых, которые... Как будто почувствовав мои мысли, картинка резко поменялась. Ночь, отблески пламени, холодно сыра Теперь это был бой. А вокруг звенел металл, горел огонь. Слышались крики боли и ярости. Чуть подросшие детишки сражались наравне со взрослыми. Девочка лежала на окровавленном полу, придерживая рукой распоротый живот, а другой рукой сжимая линкс, который на угрожающе направила в сторону нападавших. Израненный парень был еще на ногах и отбивался от наседавших на него взрослых бойцов. Бойцов, которые прошли не одну битву, которые точно умели убивать, и которые прямо сейчас не могли справиться со вчерашним ребенком. Удар, пинт, поворот, еще удар, и вот еще один смуглый враг – Коротко застанав, с пронзенным сердцем падает на землю. Улыбка озаряет измученное лицо парня. «Еще повоюем, сестричка!» – улыбается он, снова идя в атаку. Вот только в этот раз неожиданно сверху в него ударила молния невиданной силы. Первый раз парень замер, припав на колено, и первый раз ракурс камеры дернулся и начал приближаться. Я понял, что медоед все это время лежал в стороне, скорее всего, ранен или при смерти потому что он полз к молодому Галактиону. Но с его телом явно было что-то не в порядке. Щенок! раздался знакомый голос. Я увидел молодого, но тем не менее Распутина, который как гора возвышался над худеньким ребенком, что инстинктивно загородил телом свою сестру. Распутин ухмыльнулся и замахнулся мечом, тем самым мечом, который я в свое время раздробил на куски. Я не понял... Что это был за крик? Но, судя по всему, это был крик медоеда. Крик скорби и безысходности. И картинка погасла. А я услышал сильный скрежет. Скрежет своих собственных зубов. Я снова выпал в реальность. «Тварь!» – процедил я. «Это же были дети!» Прямо сейчас мне хотелось найти Распутина и забить его голыми руками, оставив из него измочальную котлету, которую потом просто обоссать. «Так, Сандер, спокойно. Я настолько слился сейчас с медоедом, что уже не мог понять, где мои чувства, а где его. Я мог понять только одно. Распутин не жилец, это точно. Извини, я кивнул терпеливо, ждущему медоеду». Чего? я понимаю», — кивнул тот. «Продолжаем?» «Да», — вздохнул я и прикрыл глаза. Это была большая просторная библиотека с высокими до самого потолка стеллажами, и огромными ростовыми окнами, что давали достаточно света для посетителей. Я узнал это помещение. Это была моя библиотека. Отличалась она от существующей тем, что она была полна книг, не разграбленная и пустая, в каком виде досталась мне. Я лежал в кресле, на подушке, и мою голову гладили тонкие женские пальчики. На душе у меня было неспокойно, но эти движения успокаивали, Внезапно рука убралась с моей головы, и я требовательно взглянул вверх и протянул лапу, чтобы ткнуть сидящую рядом девушку и потребовать продолжения. Молодая девушка с длинными волосами цвета крыла ворона весело рассмеялась и ткнула меня кулачком. «Но ты и наглец!» – засмеялась она. В другой руке у нее была широко открытая толстая книга, которую она читала. В словах девушки не было укора, лишь любовь и веселье. Судя по всему, это была такая игра у них. Игра давних друзей. Потому что после этого она снова начала чесать меня по голове, углубившись в чтение. Заскрипела дверь. Я вскинул голову. Внутрь зашел и коротко поклонился незнакомым мне мужчина в доспехах. «Госпожа Анна», — начал он, — «разведчики докладывают, что к верности подходят враги. Вы просили предупредить об этом». «Спасибо, Семен», — сказала девушка. «Ну, значит, мне пора». «Это не обязательно, госпожа Анна», — сказал Семён. «Там достаточно гвардейцев, а учитывая он...» Тут он засмущался. «Наше положение», — рассмеялась Анна. «Да говори, Семен, как есть». «Я беспокоюсь за вас, госпожа Анна», — большой и грозный мужчина внезапно поник плечами, показав свою слабость. Девушка отложила книгу, быстро встала, и через секунду с нечеловеческой скоростью образовалась рядом с мужчиной, ласково постучав его по металлическому нагруднику с гербом медоеда. «Семен, Семен, во мне все еще течет кровь Галтионовых, и мы все еще поклялись империи и императору держать южные рубежи и держать верность. Андрей уже сколько времени не возвращался из смелости. Это я тут, как на курорте, книжки читаю». «Госпожа Анна...» «Я думаю, что гвардейцы справятся сами». «Так, все». Веселье и смех ушли из глаз девушки. Голос стал жестким и сильным, отчего мужчина слегка поежился. «Через час выдвигаемся. Иди», – поверительно кивнула она. Мужчина с легким поклоном вышел прочь. Анна повернулась, подошла к креслу, где я сидел, и, присев возле меня на колени, взяла мою морду в свои руки. «Ну что, друг мой», – улыбнулась она. «В имении остается только малышня, так что ты за старшего. Справишься?» «Справлюсь», — сказал я, хотя чувствовал себя неважно. «Но я был родовым зверем галактионовых и не мог поступить иначе». «Ну вот и все. Увидимся еще, толстая жопка», — рассмеялась девушка и взяла с низкого столика рядом лежащий там в ножных пеникс. Привычно закрепила его на крепление пояса и пошла к двери». Все время, как она уходила, мое сердце терзало нестерпимая боль. Я точно знал, что мы видимся с ней в последний раз. На этот раз меня лишь слегка дернуло в сторону реальности, но усилием воли я заставил себя остаться здесь. Еще одна картинка немного смазанная. Судя по всему, с человеком, которого я сейчас видел, мы не были так близки. В отличие от Тани, которая была показана в предыдущем воспоминании. Высокий, худощавый, без лишних мышц, одетый во все черное, а на его боку находился меч, которого я еще не видел вживую. Серпент. Он что-то тихо доказывал родичам, но, похоже, его слова не находили одобрения, потому что он все больше и больше распалялся и выходил из себя. В конце концов, он стукнул кулаком по столу и рявкнул: «По праву крови Галденовых я хочу защитить свой род». «Если вы не видите очевидного предательства, если вы настолько слепы, что не хотите узреть очевидное, то я не собираюсь пребывать в иллюзиях. Я пойду и нанесу опережающий удар во имя Рода, во имя импе. Тут он сбился и грустно покачал головой. «Нет, на этот раз только во имя Рода». Он встал и также решительно пошел в сторону выхода. Снова смена картинки. А вот уже снова Анна, только помоложе. Совсем еще девочка, обиженно надула губы и сложила руки на груди. «Ну, Андрюса, протянула она. «Ну, покажи!» Черноволосый юноша, постарше ее, видимо, только-только достигший совершеннолетия, весело рассмеялся. «Никогда не устану тебя подкалывать, сестренка! На, смотри!» Он достал меч и протянул ей. Это был Канис. «А значит, стоящий передо мной человек, которого я сейчас видел, был Андреем Галатионовым». «Как классно!» У Анны сразу слетело с лица все недовольство, оставив лишь чистый восторг и предвкушение. Жду не доздусь, да когда мне дадут моего феникса». «Ну, тебе еще ждать шесть лет!» – рассмеялся Андрей. «Не так уж вот, и много!» – Пожала плечами Анна. «Потратите шесть лет не на книжки, а на фехтование!» – рассмеялся Андрей. «Толку будет больше!» «Ничего ты не понимаешь!» Снова насупилась девочка. В «Книжках собрана вся мудрость веков. Тот, кто владеет знаниями, владеет миром!» «Вот только владение знаниями не убережет удара умелого фехтовальщика!» Рассмеялся Андрей, дернув сестричку за косичку. «А э, это что?» Возмутилась она. «Да я любя!» Андрей подтянул девочку к себе и крепко прижал. «Анета, солнышко, брат тебе плохого не посоветует!» «Ради меня обещаешь, что завтра сходишь со мной на тренировку?» «А ты мне дашь полпелозняться со своим Канисом?» Андрей снова рассмеялся. «Ну, думаю, он не будет против, ведь ты тоже Галатионова. И становиться сильнее я прошу тебя тоже ради нашей фамилии». И снова смена картинки, на этот раз слегка мутная и смазанная. «Два воина. Мужчина и женщина стоят спиной ко мне». А мужской голос, что я слышал в первой истории, мягко и ровно ведет разговор. Слова почему-то я не могу разобрать на общий тон покровительственно-снисходительный. Я вижу, что два стоящих передо мной человека точно воины в рассвете сил. Невидимый же собеседник выговаривает их с любовью, но четко и по делу, как будто отчитывая любимых детей. Я присмотрелся. В ножнах на их поясах висели «корвус» и «люкус». Картинка резко исчезла и сменилась новой, как будто помимо воли Медоеда. В этот момент я почувствовал еще одну странную вещь. Картинка уже начала мерцать и как будто немного ускоряться. Похоже, что Медоед уставал транслировать мне свои воспоминания. Я хотел прервать, выйти и уточнить, можем ли мы продолжать, но потом решил не сбивать концентрацию. Я чувствовал желание Медоеда продолжить показ, и просто смотрел, что он показывал. Я увидел массивного воина, на этот раз с длинными русыми волосами, что опускались на его широкие плечи, который сидел за огромным длинным столом в нашей столовой. Сидящие рядом с ним люди выглядели, если не как карлики, то точно как доходяги. Хотя я понимал, что вокруг была гвардия одни из самых здоровых и физически развитых людей. Вот только сидящий по центру был настоящим великаном, Шел какой-то праздник. Без удивления я заметил на боку у воина меч с львиной головой. Это был Лео, четвертый меч рода Галактионовых. «За здоровье именинницы!» – проревел воин. «Иди сюда, солнышко, я приготовил для тебя подарок». «Дядя Артем! Дядя Артем!» – подбежала малышка, которой я, присмотревшись, без удивления узнал молодую Анну Галактионову. «А что ты мне подаришь?» «Что я могу подарить своей любимой племяннице?» Он широко улыбнулся, поднял с пола простую полотняную сумку и достал оттуда здоровенный палеант размером чуть ли не с саму малышку. «Это что, дядя? Настоящие сказки? Настоящие?» «Да, последний экземпляр с подписи старого Аладина", улыбнулся он. «Дядя, дядя, я люблю тебя!» Малышка подпрыгнула на громилу. Ухватила его за шею и громко чмокнула в щеку. Великан довольно рассмеялся. Со стороны раздался уже знакомый мне мужской голос. «Братец, что ты делаешь? Ну, хоть бы меч подарил». «Что? Меч? Этой прекрасной малышке?» Похот великана был под стать его размером. «Нет уж, возможно, Анечке станет умничкой. Сколько Григория осталось? Он уже совсем заговаривается». «Почему бы Ани не стать новым хранителем истории рода?» «Но она Галактионова», — возразил его собеседник. «А Галактионовым всегда есть чем заняться». Тот голос сбился, как будто его владелец понял, что сказал что-то не то. «Кроме того, чтобы хранить историю рода, Рад мой!» Великан, который казался равнодушным и недалеким, внезапно прищурился, и я увидел внутри глубокий ум. «Нельзя отдавать историю рода на откуп, пусть и преданным, но не родным людям. История рода важна. Зная ее, зная те поступки, что совершали наши предки, мы можем учиться на их ошибках и не повторять так впредь». «Артем!» – со стороны раздался немного нервный смешок. «Похоже, каменный великан на прошлой неделе стукнул тебя сильнее, чем я думал». От кого, от кого, забота об истории рода от тебя и не ждал. И снова великан покачал головой без улыбки. В глазах у него наоборот застыла грусть. Ты же знаешь, мне иногда снятся сны. Так вот, то, что мне приснилось вчера, мне совсем не понравилось. Картинка снова сменилась. А вот этого человека я прекрасно знал. Да, я видел его уже мертвым, заключенным в глыбу льда. Но это точно был он, глава гвардии рода Антон Галактион. Он стоял на тренировочном плацу, на поясе у него висел верный урса, а сам он широко улыбался, глядя на тренировки своих бойцов. Невольно я через глаза Медоеда засмотрелся на их отточенные действия. «Если моя гвардия сейчас и была лучше прошлых воинов рода, то совсем не намного. А учитывая, что я оставил им печать, а легионерам так вообще поставил колодцы душ и заливал души, то я с некоторым стыдом признался, что то, что я видел прямо сейчас, бойцы прошлого сильно превосходили в умении моих. Но с другой стороны, я думаю, что они тренировались и готовились с ранних лет. Мне же достались хоть и хорошо обученные ветераны, но в большинстве своем в пожилом возрасте». Так что, в принципе, я проделал хорошую работу. Картинка поменялась, но как-то плавно. Сейчас остался только Антон и еще кто-то. А я, полной силой и энергии, лежал рядом и прислушивался. «Брат, не волнуйся, я разберусь», — говорил Антон, разговаривая с мужчиной, который сидел в кресле главы рода ко мне спиной. «Я уже бил серых. Мы уже били серых. Антон широко улыбнулся. «Доблесть неприступна. Всего-навсего мне нужно продержаться следующей волну. «Все совсем не так, Антон», — проговорил мужчина. «Я чувствую, что все совсем не так. Порталы на Северном полюсе открылись еще больше. В этот раз атака Роян будет куда сильнее, чем раньше». «Но ты же сам сказал, что ты не можешь пойти. Соответственно, кто, кроме меня?» «Не могу». Голос мужчины был грустным и печальным. «И тебя отпускать не хочу». «Но император приказал», — сказал Антон. «Император?» Мужчина рассмеялся. Вот только в конце смеха он тихо охнул, как будто от боли. «Действительно, император». В его словах была грусть и тоска. «Но никто не смеет обвинить галтеону в том, что они не держат клятву. Иди, брат мой, и стой до конца». «Что-то ты сильно депрессивный, братец!» «Иди, я тебя обниму!» Антон быстро подошел к человеку и нагнулся. «Тише, медведь! рассмеялся неизвестный мужчина. Они крепко обнялись, и Антон пошел к выходу. Проходя мимо меня, он наклонился и почесал меня за шеей. «Давай, дружок, присмотри за моим братом! Ему надо выздоравливать!» И широким шагом он вышел из тронного зала. Похоже, это был последний раз, когда Медоед видел живого Антона. Снова смена картины. Нифига себе! Я смотрел глазами и чувствами Медоеда. Я не мог оценить потенциал людей. Я не мог применить свое сканирование и взглянуть в душу людей в воспоминаниях зверя. Но то, что сейчас я видел, это было действительно потрясающе. Невысокая девушка сражалась с огромным чудовищем. Опытным взглядом я быстро идентифицировал его, как одну из разновидностей динозавра, здоровенной рептилии, которая одинаково хорошо сражалась и на берегу, и на суше. И первый раз картинка мне показала не усадьбу, а осенний океан и песчаный пляж. «Ну дает, племяшка!» Я поднял голову и увидел Артема Галдеонова. Здоровяк для такой ситуации был удивительно расслаблен. Похоже, он совсем не волновался. Его лево был в ножнах а сам он, сложив руки на груди, с улыбкой наблюдал за происходящим. Я повернул голову обратно и, в принципе, понял, почему он не волнуется. Потому что это была не битва, это было избиение. Небольшая по сравнению с огромным монстром, девушка прыгала, иногда летала, а иногда перемещалась через тень, как мелкая оса, что жалит огромное животное. Вот только в отличие от осы, которая вряд ли пробьет толстую кожу слона... Девушка передо мной явно была на это способна. Когда через несколько минут боя огромная туша, заревев, упала на землю, девушка, не дожидаясь этого, превентивно спрыгнула на песок. Упруго переземлившись на одно колено, она выпрямилась, весело рассмеявшись, и пошла в нашу сторону, достав тряпку и протирая блестящий меч от зеленой крови. Меч Гидра, второй меч рода Галатионова. Артем громко захлопал в ладоши. «Браво, Аленушка, браво! Не думаю, что существует истребитель монстров сильнее и сквозь не тебя. Правда, Ваше Императорское Величество?» Тут я, медоед, повернулся в другую сторону и увидел еще одного молчавшего до этого воина. Это был японец. В принципе, приглядевшись, он имел некоторое сходство с императором Ясихота, подозревая, что это был его отец, возможно, дед. «Согласен. Алена Галатилуна – лучший истребитель в мире», – абсолютно серьезно кивнул японский император. «Да ладно вам, ваше императорское величество», – девушка говорила с улыбкой и без грамма смущения. Ее корее глаза смотрели весело и уверенно, с вызовом и с четким осознанием того самого величия. «Да, это не было хвостовство или что-то еще. Девушка действительно была хороша и знала об этом». «Спасибо за хорошо проведенное время. Ну а теперь мы можем наконец насладиться вашими прекрасными суши от вашего Такумисуси». Рядом снова гулко рассмеялся Артем. «Я иногда думаю, что ты к нашим друзьям в Японию не сражаться ездишь, а суши поесть», — рассмеялся Артем. «Признаю, виновата дядя», — рассмеялась в ответ девушка. «А что делать, местные именно здесь самые вкусные суши?» «Конечно, господа Лена все еще без улыбки, сказал император. «На саму приезду все будет готово. Спасибо за проделанную работу. Но вы даже не заберете у монстра залейку? Возможно, она радужная?» «Невозможно, а она точно радужная», рассмеялась Алена. «Это подарок вам, ваше императорское величество. Как раз на рождение вашего сына Ясихота. Посоветуйтесь с моим отцом, как правильно провести ритуал. Но я точно знаю, что эта радужная желейка. Пойдет на пользу младенцу, если правильно напитать ее энергией». Обязательно воспользуюсь вашим советом, госпожа Алена, снова кивнул император. Вот и хорошо. А сейчас пойдемте на суши. Я их уже целых три дня не ела, весело рассмеялась девушка. Мелкий, ты же рыбу любишь? Девушка заглянула мне прямо в глаза. На этот раз, когда картинка пропала, новая картина вообще не загружалась очень долго. А когда загрузилась, я снова увидел наш зал совета. Три женщины разного возраста и мужчина в кресле. Лица все еще не вижу, но я понимаю, что это именно тот, который скользил во всех предыдущих изображениях. Лица женщин я видел и понял, что все три – это жены главы рода, Александра Галактионова. «Дорогой, мы волнуемся. Ты слишком слаб для того, что ты задумал», сказала первая, самая старшая. «Милый, ты же видишь, что творится. Наш род грызут со всех сторон. Ты должен защитить нас!» Теперь подала голос самая молодая. «Мой любимый муж. Почему? Почему мы не можем ответить?» Спросила средняя. В ответ раздался грустный смех. «Потому что у меня есть клятва, которая превыше клятвы императору. И даже превыше клятвы собственному роду». «Как такое может быть?» Удивилась третья. «Ты опять про свое человечество?» нахмурилась первая жена. «Это самое человечество, и вчерашние друзья повернулись к нам спиной», поддержала подругу вторая. Было видно, что они понимали друг друга и выступали единым фронтом. «Это случилось. Все настолько завидовали нашей силе, что теперь против нас действует весь мир. Ты же сам это видишь, дорогой», снова сказала первая. «Вижу», кивнул мужчина. Все я вижу, но это не отменяет того, что все человечество и весь мир более ценны, чем отдельно взятый род, даже мой род. Поверьте, жены мои, я сделал все, что мог, и даже больше, но прямо сейчас у меня есть выбор без выбора. Дать человечеству время и потерять род, либо спасти свой род, а потом погибнуть, но уже со всем человечеством. Не надо слез, милые мои. «Мне и так сложно с вами прощаться. Давайте запомним друг друга счастливыми. Да, без слез и соплей. Ну же, улыбнитесь. Вы ведь такие у меня красавицы!» Уже видно было, что слезы текут по всем трем лицам. Но они тут же зашмыгали нас сами и потянулись выполнить то, что просит глава рода и их любимый муж. «Вот совсем другое дело. Род Галатионовых не погибнет. Уж поверьте мне». «Да, у него наступят тяжелые времена, но он возродится. Это я вам обещаю!» «Прямо обещаешь?» – схлипнула младшая. «Да, милая, прямо обещаю. Все так и будет. Не при вашей жизни, но все будет именно так. А сейчас, милая, идите ко мне, я вас обниму. И мне нужно уходить». Женщины устремились к нему, и он снова рявкнул: «Я же просил не плакать!» На этот раз он сказал это без злости, а просто с любовью. «Все, мне пора. Передайте привет детям. Скажите, я держусь и сожалею». Он поднял руку и щелкнул пальцами. Тут уже я, недоед, подорвался и побежал в его сторону. Я все еще не видел лица, но видел, что это высокий воин в доспехах и с главным мечом рода Драка, снаряженному к бою. И снова то же самое чувство, что было с Аленой. Я чувствовал исходящую от него силу и мощь. Он бесцеремонно взял меня под мышку и вышел из комнаты. Вот только в коридоре стояла его гвардия. Когда меня проносили мимо, ну, то есть, когда Александр Галтеонов шел по коридору, все стоящие здесь отдавали ему приветствие. Было видно, что они прощаются со своим главой. Навсегда. Он зашел в подвал. Спускался ниже и ниже пока не спустился в ту самую комнату, которая была все еще закрыта. Приложив свой перстень, зашел внутрь. Около комнаты меня поджидал некромант, который молча последовал за ним. Посреди закрытой большой комнаты горел открытый портал. По цвету безошибочно можно было понять, что это портал из Кверны. Я примерно представлял, куда идет Александр. Это был билет в один конец. Меня медоеда качнула выхватили две крепкие руки и поднесли к голове. Первый раз я увидел обладателя этого голоса. Мужчина в возрасте, но настоящий его возраст было трудно определить. Было видно, что он в рассвете сил, причем в этом самом рассвете он был уже достаточно долго и будет также оставаться до самой смерти. Темные, каштановые, слегка вьющиеся волосы, гладкое выбритое лицо, глаза, которые горели ярким голубым светом, «Это будут трудные времена, дружок», — улыбнулся мужчина. «Но когда появится новый Галактионов, он возродит наш род». «Можешь быть уверен?» «Да, не завидую я тебе». «Ты увидишь падение рода. Но пусть тебя успокаивает мысль, что это временно. Все вернется. Род Галактионовых возвысится и наберет такую силу, которой у него никогда не было. Я тебе это обещаю». «Как я пойму, что это тот самый?» — спросил я Медоед, чем вызвал удивленно веселый смех главы рода. «Ты поймешь, друг мой, поверь мне, ты обязательно поймешь!» Он поставил меня на землю и повернулся к Некроманту. «Я рассчитываю на тебя, мой верный слуга. Я запрещаю тебе покидать мир до того момента, пока не вернется новый Галактионов». «Я все сделаю, господин!» Даркес Гардиус Эвкледий последний из рода бессмертных, глубоко поклонился. «Я не сомневаюсь в тебе». Он еще раз кинул взгляд на меня Медоеда. «Что ж, вам двоим предстоят тяжелые времена», он снова с улыбкой посмотрел мне в глаза, как будто заглянув в самую душу. «А тебе, мой славный потомок, я желаю лишь одного. Слушай свое сердце, свою душу. Делай, что должно, и будь, что будет».